Это не парадокс, или, во всяком случае, парадокс, в котором повинны они сами. Макколей, Бейшпетт и все их наставники внушили им, что британская конституция должна быть нелогичной. Они называли это практичностью. Примечание. Макколей Томас Бэбинтон. 1800-1859 годы. Английский историк, эссеист, поэт и государственный деятель. Бейдж Хот Уолтер. 1826-1877 годы. Английский экономист. Автор монографии «Английская конституция», переведенной на несколько языков. Книги «Физика и политика» и других. Прочтите великий Биль о реформе, а затем прочтите Алису в стране чудес. Примечание. Биль о реформе – законопроект 1832 года о реформе парламентского представительства в Англии. Также назывались и последующие законодательства о расширении представительства 1867-1884 годов и прочее. Чтобы быть логичными, им нужно было отправиться в страну чудес. Поэтому я и подозреваю, что лучшее у Льюиса Кэрролла было написано не взрослым для детей, но ученым для ученых. Самые блестящие его находки отличаются не только математической точностью, но и зрелостью. На одной только несравненной фразе «Видала я такие холмы, рядом с которыми этот просто равнина» Можно было бы построить с десяток лекций против ереси о простейшей относительности. Правда, можно усомниться в том, что маленькие девочки, для которых писал Кэрол, мучились релятивистским скептицизмом. Но в том-то отчасти и состоит величайшее достижение Льюиса Кэролла. Он не только учил детей стоять на голове, он учил стоять на голове и ученых, а это для головы хорошая проверка. Когда викторианцам хотелось устроить себе каникулы, они их и устраивали, настоящие интеллектуальные каникулы. Они сумели создать мир, который для меня, по меньшей мере, до сих пор остается своеобразным прибежищем и тайными каникулами. Мир, в котором чудища, в других сказках устрашающие, превращались в мирных домашних животных. Ничто не отнимет у викторианцев этого достижения. Это был нонсенс ради нонсенса. Если мы спросим, где нашли это волшебное зеркало, ответ будет таким. Среди очень мягкой и удобной викторианской мебели. Иными словами, это произошло потому, что благодаря исторической случайности Доджсон, Оксфорд и Англия В то время наслаждались благополучием и безопасностью. Они знали, что им не предстоит никаких битв, разве что внутри партийной системы, где труляля ля и траляля ля ля условились сражаться. Причем уговор их гораздо более бросается в глаза, чем сражение. Они знали, что их Англии не грозит ни вражеское нападение, ни революция. Они знали, что она богатеет за счет торговли, они не понимали, что сельское хозяйство умирает, возможно, потому что оно уже было мертво. Крестьян у них не было. Прямой противоположностью всему этому был второй великий детский писатель, биография которого превосходно изложена в жизни Ханса Крестьяна Андерсена Сигне Токсвик. Примечание. Сигне Токсвик. Биография Ханса Кристиана Андерсена, написанная «Токсвик», вышла в свет на английском языке в 1933 году. Ханс Андерсен сам был крестьянином. Более того, он родился в стране, которая до сих пор остается крестьянской. Во всем, что только возможно, Ханс Андерсен – являл собой прямую противоположность благополучному ученому в уютной викторианской гостиной. Ханса обдували все ветры, которые проносились над землей. Он был крестьянином на своем поле, крестьянином на европейском поле битв.